Глава 87. Я так долго этого ждала. Каждую зиму местные гринго устраивали в деревне фестиваль духовной осознанности, на который съезжались туристы из приозерных деревень и городов, а также из других областей. За все эти годы я так и не побывала на этом фестивале. Слишком много там танцевального экстаза и барабанных дробий. Амалия разделяла мое отношение к этому празднеству, но в тот год она поставила музыкальную сценку о здоровом питании, которую должны были исполнять местные детишки в костюмах разных фруктов и овощей. Гарольда уговорили сыграть жирного городского кота, пытающегося заменить все фрукты и овощи сухими и консервированными продуктами. Роль последних доверили детишкам постарше, тем, кто помогал Амалии с ее строительными проектами. Кульминацией сценки был выход на сцену доброй феи, которая спасала фрукты и овощи от истребления, а потом, что довольно нелепо, читала лекцию о чудесных свойствах семян чиа. Фею, разумеется, должна была сыграть Амалия. Ей не удалось уговорить меня на роль феи чиа, но все же я решила прийти на фестиваль хотя бы ради этой сценки. Я лично знала некоторых задействованных в ней детей. Так, Матео с Алишей были Фантой и Сникерсом, старший брат Кларинды — Папайей, а Пабло — сын гарпунщика Паблито — брюссельской капустой. Мне было интересно посмотреть, какие костюмы придумала Амалия. Наверняка что-то с огоньком. Да и вообще мне давно было пора развеяться. Я так увлеклась Томом, что перестала наведываться в деревню. — Я бы с радостью присоединился, — сказал мне Том, но он ждал звонка из дома. «Ничего страшного, я все равно ненадолго», — ответила я. Фестиваль должны были проводить в центре Андромеды. Когда я пришла, концерт уже был в самом разгаре. Каких тут только не было музыкантов. И почти все они были англоговорящими, хотя прямо сейчас на сцене звучала песня на примитивном испанском про изменение климата и охрану окружающей среды. Был во всем этом действии, организованном Гринго, один трогательный момент, интрига. Местные охотно посещали фестиваль, поскольку это не стоило им ни единого гарса. Наблюдая с тихим изумлением, как какой-нибудь американец ходит по деревне с завязанными глазами, поводя тросточкой, это чтобы достичь просветления, зная про шоколадные церемонии рыжего калифорнийца и экскурсии на вулкан от уроженца Нью-Гэмпшира, они оставались снисходительны и благодушны. Они долго терпели присутствие в деревне трех людей ящериц, хотя старались держаться от них подальше. Для них главным было одно — чтобы наша деятельность не представляла никакой угрозы для их женщин и детей. А поскольку все эти концерты, уроки йоги и игры на барабанах не несли в себе никакой опасности, они оставались доброжелательны, хотя, возможно, втайне посмеивались над нами. Опять же, не стоит забывать, что грингу неплохо вкладывались в экономику эсперанцы. Так что толпа на фестивале собралась пестрая: высокие, загорелые американцы с европейцами и особняком несколько любопытствующих местных. Итак, сейчас Катерина, лучшая в Эспирансе исполнительница протестных песен, выступала с собственной композицией о вреде химических удобрений. Из потрескивающих динамиков доносилось что-то про химию в земле, слезы на глазах. Стайка местных женщин в ярких нарядах трахе одобрительно кивала. Следом за Катериной на сцену вышла женщина, чью внешность можно было бы описать словами Вейда, однажды сказанными о Рае. Притомилась лошадка. Звали ее Доун. Приехала она сюда буквально на днях. Доун. От английского слова Down, что значит рассвет. На такую глянешь и пройдешь мимо, но, как рассказала мне Амалия, накануне эта женщина порвала всех, выступая у открытого микрофона. На лужайке сидели человек 35 гринго, пуская по кругу косячок и перебирая кристаллы для продажи. Нетвердой походкой, словно не понимая, как сюда попала, он подошла к микрофону. Она была без гитары. Это женщина в старом зеленом платье с длинными ниже плеч седыми волосами, с повисшими, как плети, руками. Яркие желтые кеды, наверняка из секонд-хенда, очень худая. Взяв микрофон, она склонила голову на бок, словно прислушиваясь к голосу, который никто другой не слышал и который, скорее всего, существовал только в ее собственной голове. С этой женщиной явно было что-то не так, но стоило ей запеть... Как она буквально преобразилась на глазах и смотрелась на сцене очень гармонично, я сразу же узнала эту песню, хотя слышала ее в последний раз больше 30 лет назад. Только на этот раз ее пели не Джоан Байес, не Боб Дилан или Пит Сигер. Нечто совсем не похожее на гимны, которые мы распевали хором на демонстрациях и сидячих протестах, когда Даниэль сажал меня маленькую на плечи, Чтобы я могла получше все увидеть. Я знала много песен, но это была особенной не про политику. Этой тощей седой женщине было плевать на всю эту обкуренную праздную публику. Она просто любила петь, и голос у нее был волшебный. Среди присутствующих на лужайке и даже, возможно, среди всех гринго озерного края, только я знала, что песня эта была написана в 30-х годах группой Картер Фэмили. Картер Фэмили. Американская фолк-группа, существовавшая в течение 1927-1956 годов. Давным-давно, сидя в палатке и перебирая струны автоарфы, ее пела для меня моя мама. Автоарфа. Струнный щипковый музыкальный инструмент. Разновидность цитры. В отличие от цитры, оснащен клавиатурой с готовыми аккордами. При нажатии на аккордовую клавишу брусок с демпферами глушит все струны, не входящие в избранный аккорд. И теперь эта женщина пела о том же самом, о расставании и обещании вернуться. Обещание, которое так и не было выполнено. Я уплываю далеко, прощай, любовь моя. Когда обратно возвернусь, пока не знаю я. Сумею все преодолеть и встать на ровный киль, пускай придется мне проплыть хоть десять тысяч миль. Сидя на траве и вдыхая запах воскуренных палочек шалфея и жареной курицы, я вспоминала, как вечерами где-нибудь в штате Нью-Йорк или Вермонт Диана разучивала со мной слова и аккорды этой баллады. «Пусть буря в океане, пусть небеса падут, но те, кто любит, клятвы своей не предадут». Голос ее был все так же прекрасен, и через столько лет все так же узнаваем. Закончив петь, она сошла со сцены. Я не стала подниматься сразу, следя глазами, как она возвращается на лужайку и садится на одеяло рядом с Катериной. Та протянула ей бутерброд. Судя по тому, как жадно ела Дон, до жизнь ее была не очень-то сытой. Между тем, на сцене какой-то мужчина прочел небольшой доклад о необходимости стерилизации домашних животных. Затем его сменила женщина, пожелавшая рассказать о намечающемся фестивале грибной академии и о том, как проходят занятия по аэройоге. Следующая выступающая расписывала все прелести заживления ран при помощи камба — кожных выделений гигантской листовой лягушки из мексиканских джунглей. Камба можно прикладывать к ожогам, а также делать этим веществом уколы. Наступила очередь Амалии. Сначала она рассказала о пользе натурального питания по сравнению с полуфабрикатами. Потом в пляс спустились овощи и фрукты. В других обстоятельствах я бы передвинулась ближе к сцене, но не могла даже пошевелиться. Я видела, как седая исполнительница поднялась с одеяла. Сделала она это не без усилий, словно ее мучил артрит. Или просто сказывался возраст. Исполнительница двинулась на выход, перекинув через плечо потрёпанный рюкзак. Я представления не имела, что скажу ей, но побежала следом. А вдруг я снова ее потеряю. Она остановилась на дороге, чтобы закурить самокрутку. «Какие худые руки, но до того родные. Вы ведь моя мать, верно?» — спросила я. Она повернулась ко мне. Когда она заговорила, ее глаза и дрожь в пальцах, так трепещут крыльями птички, залетевшие сквозь открытое кухонное окно в Юроне и потерявшие выход, выдавали абсолютный пробирающий до костей ужас. «Я так долго ждала этого дня», — сказала она.